Глава 9. Заснула я лишь перед рассветом, потому что перед этим долго читала библиотечную книгу. Буквально изучала каждую строчку в описании Веледы Веларты и её истории. Случившейся выходило почти шесть сотен лет назад. У неё была долгая и яркая жизнь, наполненная славными деяниями и невероятными по своей храбрости и подвигами, каждый из которых был достоин отдельной поэмы. По крайней мере, так утверждал автор книги, некий магистр Арна Бруно. Но почему-то он так и не сложил ни одной. Да и сама её жизнь была описана им довольно скупо. Мне, по крайней мере, не хватило. Единственная и любимая дочь в семье, лучшая ученица Академии драконов Керна, призвала двух драконов почти сразу же после поступления, что произвело невероятный фурор в магическом сообществе Арвина. Но этот фурор быстро сошёл на нет, потому что сообщество нашлось, чем заняться. Орден Бездны довольно скоро начал захватывать умы жителей Арвина, а тех, кто ему сопротивлялся, подчинял себе силы или убивал. Король и высшие министры слишком поздно поняли, к чему это может привести. Они попытались запретить Орден. Что вылилось с ним в войну? Инари пришли на помощь людям, вступив с нами в союз, потому что Бездна и их не обошла стороной. Правда, что именно происходило у Нари нам доподлинно неизвестно. Морской народ не особо распространялся, а наша дружба стоила одолеть бездну, быстро закончилась. Зато автор сообщал, что Веледа Вилард всегда сражалась в первых рядах. А потом и сама вела за собой ту горстку уцелевших, которые не склонились перед невероятной и всевозрастающей мощью охваченного тьмою мага, ставшего бездной. Именно Веледа нанесла ему решающий удар в финальном сражении. Хотя люди и Нари думали, что они проиграют. Вместо этого тот маг лишился жизни, но не умер. Слишком уж он был для этого силен. Его бренные останки, помещенные в запаянный магический сосуд, Нари согласились поместить на дно океана, запечатав его могилу неким небесным артефактом. Так что уже навсегда. Морской народ ещё и добровольно вызвался нести вечный дозор. Кусок той печати, которая тоже была артефактом. Шесть изначальных родов поделили между собой, и каждый получил по медальону. Затем был долгий период восстановления Варвине, которому Веледа Вилард, тогда уже Веледа Вилард Сейрин, потому что она вышла замуж за своего соратника и друга детства, лорда Саймона Сейрина, приложила множество усилий. По словам автора, Веледа прожила долгую и счастливую жизнь, родила двух детей, сына и дочь но ни один из них не унаследовал сильнейшей магии матери. Это пытались объяснить синдромом истощения дара, когда маг в настоящем израсходовал так много магии, что её не хватало его потомству. Некоторые, наоборот, утверждали, что мать пережила настолько серьёзное потрясение, поэтому в глубине души сопротивлялась передаче дара своим детям, чтобы оградить их от похожей судьбы. Зато двое из шести её внуков всё же получили огненный дар Велардов а вот правнукам он уже не передался. «Ну и что ты не спишь?» С этими словами в мою спальню вошла Лина, и я подскочила от неожиданности. Оказалось, подруга поднялась, чтобы попить воды, и заметила магический огонёк в моей комнате, после чего явилась разобраться. «Читаю», — сказала ей. «Тебе не кажется странным, что нам известно имена всех магов, участвовавших в битве с бездной шесть сотен лет назад?» Мы даже знаем, кто из знати и архимагов примкнул к запрещенному ордену. Но при этом нигде не называется имя того, кто стал самой бездной и затеял эту войну. «Потому что все хотят забыть о нем, как о страшном сне», — пожала плечами Лина. «Вот и ты и сейчас же отложишь книгу в сторону и забудешь о ней до завтра. Закрывай глаза и пусть тебе приснится. Уж и не знаю кто». Она задумалась. «Наш принц Йорган Вельмер. Пусть тебе приснится именно он. Иначе, если я ещё раз увижу свет, то сама помещу тебя в пространственный карман до будильника». «А ты так можешь?» — заинтересовалась я. Лина этого не знала, но сказала, что если я буду читать до рассвета, а днём ходить как лунь, натыкаясь на стены, то она попробует. После этого ушла в свою спальню, а я погасила светлячок, положила книгу рядом с собой и закрыла глаза. Заснула, но приснился мне вовсе не Йорган Велемор, младший принц Арвина. И даже не Кайрин, единственный принц Нари. Я увидела во сне свою пра-пра-пра. Уж я не знаю какую пра. Веледу Велард. В форме Академии драконов Керна. Похоже, провалилась я в сон не слишком глубоко или даже грезила на его. Потому что в голову стукнула мысль. Надо же. Форма у нас почти не изменилась. И еще. Как все-таки мы с ней похожи? Правда, в отличие от меня, Виледа была немного другой. Яркой, уверенной в себе красавицей, окружённой толпой поклонников. Она завтракала в полупустой столовой, а парни спорили из-за того, кто принесёт ей второй стакан кофе. «Саймон, можешь сходить за кофе», — разрешила, улыбаясь Веледа, здоровенному светловолосому красавцу. «А ты, Джефф?» — повернулась она ко второму, но уже темноволосому. «Тогда захвати молока». «А я?» Подал голос третий. «Я могу сделать тебе массаж, Вел, а то ты выглядишь немного напряжённой». На это она рассмеялась, но затем сказала, что обойдётся без массажа. Зато без второй пиалы ягодного мусса — вкуснятина. Провести ей сегодняшний день будет сложно. Особенно если они решили отправиться за тем артефактом. Третий парень тоже ушёл, а Веледа, привлечённая чьим-то взглядом, повернула голову потому что в столовой в то воскресное утро был ещё один студент, поклонник, без сомнения. Тот сидел чуть в стороне за одиноким столом возле окна. Перед ним лежал лист бумаги, а в руке он сжимал карандаш. Он смотрел прямо на неё, не спуская напряжённых глаз.